Глава девятая. Голоса были незнакомы. Сердце сразу ушло в пятки. Я распахнула глаза от ужаса. Возникла уверенность, что говорят обо мне. О ком же еще? Что-то я не вижу тут других беременных. Кому-то не мой ребенок. Только кому? Неужели Данкан поручил своим людям убить меня? Вот так жестоко. Не в глаза, а за спиной. Обхватив живот дрожащими пальцами, я поднялась со скамьи и попятилась к центру двора, желая затеряться в толпе сноюющих людей. Жаль, я не видела лиц тех, кто говорил в окне. Но лучше им не подозревать, что я что-то знаю. Ко мне подбежали Эмма и Адель с довольными лицами. «Зачем вы подняли вещи, леди Лилиана?» Посетовала Эмма, забирая из моих рук узелки. «Тяжелая же!» «Да нет, нормально», — ответила я замедленно, как во сне. Из головы не выходил угрожающий голос, услышанный в окне. «Мне не впервой. Я, привыкшая к нагрузкам, с детства в монастыре приучена к труду». Носила грузы, сажала огород. Благодаря моей созидательной магии растения хорошо мне ослушались и приносили много урожая. Настоятельница лично занималась со мной магией, помогая развить дар, и говорила, что во мне не простая кровь, а какого-то сильного мага. Наверное, я незаконная дочь какого-нибудь лорда, которую подбросили к дверям обители. Но этого мы уже никогда не узнаем. Аделя оглянулась по сторонам и с довольной улыбкой протянула мне связку ключей. «Как вам это удалось?» Удивленно проговорила я. «Карманник Питер?» который за мной ухаживал в прошлое месяце. Да, пару уроков. Усмехнулась Эмма. Главное заставить человека потерять бдительность. Ну, а девушке? Тем более двум, это несложно. Только давайте побыстрее, пока капитан Годфрид не хватился. Мы быстрым шагом направились к телеге с клеткой. Его зовут капитан Годфрид, Удивилась я. Угу. И вечером у меня с ним свидание, на которое я не приду. Звонко отозвалась Эмма. Осмотревшись и убедившись, что никто не обращает на нас внимания, я отодвинула полок. Белый кот, увидев нас, обрадовался и громко замяукал с прорыкиванием. «Тише, малыш, а то услышат!» и Я торопливо перебирала ключи, по очереди вставляя их в замочную скважину. «Один, другой, не подходит!» Занервничала. «Вдруг тут и вовсе нет нужного ключа, и нужно искать новый способ!» Но вдруг замок щелкнул и подался. Я вынула тяжелый металл из петель и открыла клетку. Кот тут же сиганул размашистым прыжком на землю и бросился бежать. Лишь грязь летела из-под когтей. Раздались удивленные возгласы, когда зверь пронесся сквозь толпу к воротам поместья. Кто-то из воинов даже попытался его остановить, схватив алебарду. Но котик оказался юрким, сменил направление бега, сделал пару больших прыжков и оказался за забором, уносясь прочь. На свободу. Так и надо, Клаузии. Негоже такому красивому коту взять в такой маленькой клетке. Я натянула на голову глубокий капюшон. И, схватив своих служанок под локти, быстро зашагала прочь от телеги, делая вид, что мы тут ни при чем. Просто мимо проходили. Выходя за ворота, я услышала разгневанный голос. «Доложите генералу Леди Клаудии, что Киркуолл сбежал!» Не оборачиваясь, я стремительно двигалась прочь по мощенной дороге. Отойдя шагов на двадцать от ворот, я остановилась и слегка нагнулась. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Требовала передышки. «Все в порядке, Леди Лилиана?» «Да, сейчас пройдет». Мимо проехала коляска и остановилась чуть впереди. «Леди Лилиана, садитесь!» Выкрикнул Джон, один из двоих конюхов, которые были у нас в поместье. «Нет Выпалила я испуганно, и Эми с Адель удивленно на меня посмотрели. «Уезжай!» – махнула я Джону, прогоняя, будто он мой враг. «Леди Лилиана, лорд Асгард приказал отвезти вас в монастырь. Ваши вещи в коляске?» – кивнул он назад. На сиденье лежала сумка и толстый кошелек. «Плевать, что он приказал. Я не поеду!» «Леди Лилиана!» – прошептала мне на ухо Адель, заглянув в коляску. «Почему вы отказываетесь? Там ведь приличные деньги. И я ничего от него не приму!» Я молча взяла девушек под руки и повела их вперед, минуя Джона. «Поезжай обратно». Бросила ему напоследок. Сердце колотилось о ребра от страха. В голове гремел страшный голос. «Ее ребенок не должен родиться. Откуда мне знать, что это не Джон, замешан в заговоре? Я не сяду к нему в коляску, чтобы они не волновались. Просто буду очень бдительна и не буду общаться с чужаками». Девушки покорно пошли со мной дальше. Эмма даже подбодрила. «Ну ничего, до города час пешком, а там возьмем извозчика и доедем до родителей». «Три кроны стоят, я в прошлом месяце ездила. Идемте, леди Лилиана». Через некоторое время я сильно устала. Ногу натерла туфлю. Моя обувь была не предназначена для долгих прогулок. У дороги лежало поваленное дерево с притоптанной травой вокруг. И мы с девочками присели отдохнуть, как, видимо, делали многие путники до нас. Рядом паслись деревенские козы, и к нам выбежала девочка лет пяти в коротком платьице. Я ее знала, дочурка местных сельчан, которые снабжали поместье капустой и тыквами. «Леди Лилиана, здравствуйте!» С восторгом проговорила она, удивленно встретить на дороге хозяйку местных владений. Вот только я уже не хозяйка. «Привет, малышка Бриджит», — поразнесла я с улыбкой, поправляя девчушки балокурые прятки. Я знала имя девочки, как и её троих старших братьев. Все они были очень милыми детьми и часто баловала их сахарными конфетами, когда отец брал ребят с собой на повозке в поместье. «А я за козочками смотрю», — проговорила девочка краснее. «А вы хотите пить, леди Леляна? Кажется, вы устали. Пойдёмте к нам». Бриджит помахала матери, показавшейся возле низких домиков на другом конце поля. В горле пересохла долгой дороги, и живот начал урчать. «В последние недели я постоянно испытываю чувство голода. Малышу требуется больше питания, но много еды в меня не влезает. Кушаю часто и понемногу. Вот так и живем. Мы с удовольствием примем твое предложение, Бриджит». Улыбнулась я. «А еще, может быть, мистер Генри, отец девочки, согласится добросить нас до города». Я уже собралась подняться с дерева, как раздался грозный стук копыт, и прямо перед моим лицом вырос огромный всадник. Я подняла голову и встретилась со штормовым взглядом генерала Асгарда.